Джулиан отвечал немедленно, словно заранее предвидел моё недоверие. В суде чем бы ты обосновал свою правоту? Вещественными доказательствами. Верно. Так взгляни же на мои доказательства. На моё гладкое лицо, без единой морщины. На моё физическое состояние. Разве не видно, сколько во мне энергии? Посмотри, насколько я спокоен. «Ведь ты же видишь, что я изменился». В словах его была правда. Передо мной был человек, всего несколько лет назад, выглядевший на десятки лет старше. «А ты не делал пластическую операцию?» «Нет», — улыбнулся он. «Так изменяет только внешность, а мне нужно было излечиться изнутри». Дисгармоничное, хаотичное существование привело меня к полному упадку. И это было куда серьёзнее, чем перенесённый мною сердечный приступ. Была подорвана моя внутренняя сущность. Но твой рассказ — это настолько загадочно и необычно. Видя мое недоверие, Джулиан сохранял спокойствие и выдержку. Взяв заварочный чайник — который я поставил возле него на столе, он принялся наливать чай в мою пустую чашку. Он наполнил ее до краев и все продолжал лить. Сначала чай перелился на блюдечко, потом стал течь на любимый персидский ковер моей жены. Сперва я наблюдал за этим молча, потом не выдержал, «Джулиан, что ты делаешь?» «Моя чашка переполнена. Сколько бы ты ни лил, больше в нее не войдет», — воскликнул я. Он устремил на меня долгий взгляд. «Пожалуйста, постарайся понять меня правильно». «Я, честное слово, уважаю тебя, Джон. И всегда уважал. Однако, подобно этой чашке, ты, кажется, до краев переполнен своими собственными представлениями. Как же туда может войти ещё что-то, покуда ты сперва не освободишь свою чашу? Хорошо. Я понимаю, о чём ты, признал я. Возможно, эти годы адвокатской работы превратили меня в закостенелого скептика. С той минуты, когда я увидел тебя вчера в своём кабинете, что-то мне подсказывало, что твоё преображение подлинно и несёт какой-то урок для меня. Может быть, я просто не хотел в это поверить. Джон, сегодняшний вечер — это первый вечер твоей новой жизни».